Глава 42. Вера пригласила всех на ужин в Уиллоус, чтобы отметить окончание дела. Не то, чтобы это был праздник. Воспоминания о разговоре Ханны с Саймоном еще были слишком свежи. И Уиллоус с большим обеденным залом, наполненным эхом, казалось, соответствовал настроению. Кроме того, именно здесь все началось. Райан Тейлор дал им лучший стол в комнате, рядом с большим окном с видом на сад и реку. Вода уже сошла, но они все равно ощущали себя отрезанными от мира, как на острове. В отеле почти никого не было. Только пожилая пара в дальнем углу молча потягивала кофе, и за столиком у двери какой-то бизнесмен ел суп и читал телеграф. «Скажи мне, Джо, как же ты упустил Саймона Эллиота?» Они уже закончили с ужином. Вера настояла на том, чтобы не было никаких разговоров, пока все не поедят. Они выпили немало вина. Вера пообещала всем оплатить такси до дома. «А кто захочет», — добавила она, подмигнув Джо Эшфорту, «и Холли, которые, кажется, этим вечером поладили друг с дружкой лучше, чем когда-либо, сможет остаться здесь на ночь». Чарли вышел перекурить. Они видели его на террасе при свете уличного фонаря, как он зажигал сигарету, укрывая огонь рукой. Наверное, он заметил, что на него смотрят, и помахал в окно, как бы призывая подождать с разговорами, пока он не вернется. Вера дразнила Джо. От этой привычки она, наверное, никогда не избавится. Даже если он станет ее начальником, что не так уж маловероятно, она все равно будет над ним подшучивать. Ее обещание не издеваться над ним, данное у пруда, Было совершенно забыто. Ну как же так, сказала она, столько подкрепления, машины, вертолет, а он просто позвонил мамочке и ты дал ему уйти. Джо, размягший от мерло и кофе с Бренди, не поддался на провокацию. Вы же говорили, что он там каждое лето проводил. Он знает, где прятаться. В любом случае, теперь он за решеткой, сказала Вера. Она лично отвезла Эллиота в участок на своем лендровере нарушив при этом все возможные правила. Ханну она оставила на попечении Хильды. Он признает свою вину. Дочери Дженни не придется появляться в суде. Вот чего я боялась, поэтому и хотела подождать. Какое-то время они сидели молча, и Вера знала, что все они думают о Конне и Элис и о том, что могло случиться, если бы Джо опоздал. На пороге появился Чарли. Он прошел по полированному деревянному полу и присоединился к остальным. «Ну, босс, рассказывай», — сказал он. Он уже шатался, но налил себе еще один бокал вина. А раньше говорил, что не пьет. Скользкая дорожка. От начала до конца. Вера ждала этого приглашения. Она и так бы поведала всю историю. «Но намного приятнее, когда тебя об этом просят». Она откинулась на спинку стула во главе стола, с бокалом в руке и начала рассказ. Она говорила медленно. Спешить было некуда. «Начиналось все просто», — произнесла она. «Разочарованная немолодая женщина, влюбившаяся в привлекательного молодого человека. Студент, отдавший предпочтение не невинности, а опыту. Или просто поддавшийся минутному порыву. Это случилось как-то вечером, когда Ханны не было дома». Саймон пришел к ней в гости, но она задерживалась, и Дженни предложил ему подождать. Налила бокал вина. Она пожала плечами и подняла свой бокал. Чудовищная вещь алкоголь. Она обвела их взглядом и увидела, что они все слушают, открыв рты, как дети сказку на ночь. «Саймон поцеловал ее», — сказала она. «И только. Извинился. Но так все и началось». Дженни на нем помешалась, и между ними стал развиваться роман. Думаю, ему льстило ее внимание. Почему нет? Она еще была привлекательна. Они встречались раз в неделю в Дароме. Дженни в любом случае приезжала к Мэтти, чтобы раздобыть информацию для книги. Сначала она приходила к Мэтти, но ненадолго. С одной стороны, для нее это было оправданием того, что она трахается с парнем дочери. С другой, она собирала информацию для своего великого литературного произведения. Но на самом деле она отчаянно ждала встречи с мальчиком. Она сделала паузу, долила виски в бокал и представила себя на месте Дженни Листер, считающей часы до встречи с Саймоном Элиотом в его студенческом доме. Потом появилось чувство вины, как всегда. Она снова посмотрела на Эшворта. «Вина — страшное чувство». «Не все могут с ним справиться». Вера снова ухмыльнулась. «Так почему Саймон Эллиот ее убил?» Чарли мог понять все, что касалось секса. Вера это видела, но не насилие. «Эх, старина Чарли, дай женщине рассказать все по порядку». Перед этим Вера попросила Тейлора оставить бутылку виски на столе и снова подлила себе. «Черт у этих врачей и их здоровый образ жизни. Сегодня ей нужно как следует напиться». Пока Дженни Листер сходила с ума по молодому любовнику, Майкл Морган сошелся с юной Фрей. Разница в возрасте в обеих парах была почти одинаковая. Но мы ведь не говорим, что Дженни растлила Саймона, не так ли? А потом Дженни узнала от Мэтти, что Фрей беременна, и ей снова пришлось заняться делом Моргана. Работа подступала слишком близко к дому. Наверняка в какой-то момент... До нее дошло, что она спит со сводным братом Мэтти. Вера прикрыла глаза и задумалась о том, насколько это могло быть совпадением, что Дженни Листер и Вероника Эллиот жили в одной деревне. Но Нортумберленд — наименее густонаселенное графство в Англии, и в небольших деревнях всегда все друг с дружкой связаны. Она решила, что это должно прекратиться. Благородно, но очень глупо. Она захотела обо всём рассказать Ханне. Саймон не мог этого вынести. Ханна его боготворила. В конце концов, они были обручены. Большой шаг для столь юной пары. «Когда в игру вступил Дэнни Шоу?» Вдруг засуетился Эшворд. «Может, он получил СМС от жены, интересовавшейся, где его черти носят?» «Прочитал его втихаря под столом?» Вера открыла глаза и села ровно. «А, -а Дэнни Шоу!» «Очаровательный бунтарь и вор, который никогда не ладил с мальчиками своего возраста и всегда хотел ошиваться с народом постарше. Если бы я была каким-нибудь соцработником, я бы, может, сослалась на конфликт с отцом, но, к счастью, я не увлекаюсь этим бредом». Она остановилась, пытаясь сформулировать суть дружбы между Дэнни и Саймоном. У Саймона было все, чего хотелось Денни. Он ходил в пафосную школу в городе, его отец — успешный бизнесмен, и Саймон получил девушку, в которую Дэнни был влюблен. Но он не злился на Саймона, он им восхищался. Чудно. «И?» — напирал Эшворт, «Я все равно не понимаю, зачем было его убивать». Пожилая пара в углу встала из-за стола и, держась за руки, как подростки, медленно пошла на выход. «Это потому, что ты не слишком сообразительный, дорогой». Ты не умеешь мыслить логически. Дэнни помог Саймону с убийством, спросила Холли. Он ведь работал здесь, мог провести Саймона через турникет и к бассейну. Он слишком много знал. Верно. Вера одобрительно хлопнула в ладоши, зная, что это подстегнет Эшворта. Но зачем ему это делать? Отпирался Эшворт. Зачем становиться подельником в убийстве? Потому что он был молодой и глупый, ответила Вера и любил рисковать, потому что его герой попросил его о помощи. И, возможно, потому что он все еще винил Дженни Листер в том, что она расстроила его отношения с Ханной. Или, может, на тот момент он даже не знал, что Саймон собирается ее убить. Может, он думал, что это шутка — большая игра. «Расскажи, что случилось в тот день на самом деле», — сказал Чарли, наклонившись вперед через стол. «Хватит этой психологической чуши». Дженни приходила сюда пару раз в неделю, чтобы поплавать перед работой. Не очень рано, но до начала тарифа эконом. Саймон хотел быть уверен, что она будет здесь в этот день, и договорился встретиться с ней на кофе, перед тем, как она пойдет в бассейн. Конечно, он не появился. Он уже пересек черту глубоких осмысленных разговоров. Она переоделась, как обычно, оставив вещи и сумку в шкафчике, и пошла в парилку, а Саймон ждал ее там. «Его впустил Дэнни», — сказала Холли. «Мы знаем, что он накануне остался на ночь в отеле и был тут утром». «Да, его впустил Дэнни. Очередной незаметный пловец. Кто бы его узнал?» «Саймон — молодой и сильный парень, гребец. Он мог задушить ее, не издав ни звука. Конечно, всегда был риск, что кто-то его застукает, но, думаю, Дэнни стоял на стороже». «Опять-таки, кто обратит внимание на уборщика?» Ты видишь ведро, швабру, комбинезон, но не замечаешь человека. Я нашла тело Дженни спустя час или около того, а до этого никто ее не заметил. За это время они оба могли убраться из отеля. Вера откинулась на стуле. Подумали ли молодые люди о том, что сотворили? Или для них это был просто интеллектуальный вызов? Как какой-нибудь проект в университете? Саймон пошел в мужскую раздевалку, чтобы одеться, но, конечно, оставалась одна проблема. Сумка Дженни лежала в шкафчике в женской раздевалке, а в ее сумке дневник заметки. Возможно, что-то намекавшее на ее увлечение Саймоном. Решение было простым. Вера посмотрела на команду, вновь став их учителем и наставником. «Кто-нибудь?» «Дэнни», Денни, сказала Холли, опередив Эшварта. «У него был электронный ключ». Именно Саймон убрался из отеля, как только смог. Он достаточно умен, чтобы не светиться. А Дэнни он не особенно беспокоился. Он оставил его забрать сумку и избавиться от нее, а записки принести ему в Барнард Бридж. Но Дэнни стало любопытно, а кому не стало бы? И он заглянул в сумку, прежде чем выбросить ее? Конечно. И он оказался не таким крутым, как делал вид. Он не знал Барнард Бридж и заблудился по дороге к дому. Он выбросил сумку в кусты рядом с Меллоу-коттеджем, а потом его увидела Конни. К ним приблизился Райан Тейлор, чтобы убрать со стола. Все официанты уже ушли, и они были единственными гостями. «Прости, дорогой», — сказала Вера, — «ты, наверное, хочешь домой. Просто вышверни нас отсюда, когда будешь готов уходить». «Не торопитесь», — произнес он я сегодня ночую здесь». Он щелкнул выключателем и погасил свет в комнате, оставив из освещения только одну пыльную люстру над их столом. Вера почувствовала себя актрисой. Ей всегда нравилось выступать перед публикой. Она обвела всех взглядом, убеждаясь в том, что все внимание приковано к ней. «Может, на пенсии пойти в любительский театр? Хотя, наверное, играть вымысел не так весело» фоновую музыку уже выключили. Вера подумала, что все это напоминает скорее не театр, а огромные декорации для фильма. Один из тех больших пыльных ангаров, где с помощью кусочков картона и обрезков бархата и шелка создаются иллюзии. Итак, Дэнни Шоу. Раз они были такими друзьями, почему Саймон его убил? Эшворт потянулся через стол, взял бутылку Веры и налил себе большую порцию. «Малыш Джоуи», — подумала Вера, «что станет с твоей идеальной женой, если ты вернешься домой пьяный? Будешь всю ночь менять грязные подгузники». Дэнни начал полагать, что заслуживает больше, чем простая благодарность за помощь в совершении убийства, — ответила она. «Может, он и этого не получил?» Если бы Саймон не относился к нему с пренебрежением, Думаю, он и не стал бы ничего требовать. Для него все это было вопросом дружбы. Он говорил о дружбе с Майклом Морганом. Майкл думал о своем и толком не слушал, потому и думал, что Дэнни имел в виду его, самовлюбленный кретин, пока я не спросила его об этом еще раз сегодня утром. «Значит, Дэнни начал шантажировать Саймона», произнесла Холли. Даже после недельного недосыпа и целого ведра алкоголя она выглядела бодрой и прелестной. Нет в жизни справедливости. Возможно, он делал это не так откровенно. Но в университете Бристоля учатся дети богатых родителей. И родители его девушки упакованы. Он хотел денег, чтобы вписываться в их круг. Вера помолчала. Думаю, он никогда никому бы не рассказал про Саймона. Возможно, даже не угрожал этим. Но Саймон не мог рисковать. В тот день он взял машину Дженни. Сказал Ханне, что сходит в супермаркет. Наверняка заехал в магазин на обратной дороге. Отличный покупатель, больше похожий на отца, чем на мать. Думаю, Кристофер тоже бывал довольно жестоким, и Вероника просто сломалась. Подозревала ли она сына в убийстве соцработницы? Может, она увидела ее записи, которые он принес домой? Может, услышала обрывок разговора с Дэнни. Это был ее худший кошмар, что сын стал убийцей. Вот почему она вдруг сдружилась с Кони Мастерс. Хотела получить информацию, удостовериться. Мы можем вернуться к Дэнни Шоу, Чарли с трудом выговаривал слова. Не знаю, как насчет вас, ребята, но мне очень скоро понадобится моя кровать. Саймон задушил его и зажег костер, бросив в него бумаги из сумки Дженни Листер. Конечно, вынув из них все, что могло указать на него. Он хотел, чтобы все выглядело так, будто Дэнни замешан в первом убийстве и просто замутить воду. Вера широко улыбнулась. Как же она напилась. Но ей было все равно. Замутить воду. Хороший образ. А потом до него дошло, что он наделал. И он утратил самообладание. Начал задаваться вопросами типа «А что если?» Это всегда опасно. Что если Дженни все-таки уже поговорила с Кони? Саймон не знал, что она живет в той же деревне, пока я ему не сказала наверное, он жутко испугался. Что, если они были лучшими подружками, и Дженни посвятила ее в их отношения? Тревога сводила его с ума. Сначала он угрожал Конни по телефону, потом убедил мать отвезти их в сарай для лодок. Вера посмотрела на них. Но в глубине души он просто завидовал тому, с какой заботой Конни относилась к дочери. Все это дело про детей и их родителей. Саймон Эллиот. Вел себя как ребенок в истерике, который разбивает то, чем не может обладать». Эллиот чуть не убил пятилетнюю девочку, потому что завидовал ей?» Недоверчиво спросил Эшфорд. Вера пожала плечами. «Наверное. Мы никогда не узнаем, почему он бросил ее в воду. Его брат утонул, как и сын его сестры. Может, там, на пирсе сарая для лодок, он решил, что пришло его время отыграться». «Думаешь, в этом все дело?» — спросил Чарли, с трудом оторвав голову от стола. «Какая разница, что я думаю? Прокуратура поймала его за два убийства, в которых он признался. Наверное, они не будут приплетать сюда ребенка, а конь и не захочет проходить через еще одно судебное разбирательство. Думаю, она с радостью это опустит». «Еще один ребенок будет всю свою жизнь до ужаса бояться воды», — сказала Холли. «Да». «Возможно. Но Вера не была уверена в таких причинно-следственных связях. Жизнь не так предсказуема и намного более запутана. Лучше оставить теории психологам и соцработникам. Или станет олимпийской чемпионкой по плаванию».